После полуночи я отправился поужинать в кладовку, где меня уже ждал Уинстон, сгоравший от нетерпения и страшно возбужденный. — Так это ты? — спросил он меня, едва я переступил порог. — В каком смысле? — Это ты говорил по телефону, пират, о котором толкуют троубоди, жуткие крики. Это все ты? — Вы что-то путаете, Уинни? — Ничего не понимаю. — «Что это, к примеру, за история с телефоном?» Уинстон с напряженным интересом всматривался в мое лицо. Но поскольку, изучив мою физиономию, наследник с Вордфишей к определенным выводам не пришел, он снизошел до объяснений. Очевидно, рассчитывая, что я совершу какую-нибудь оплошность, и мои ответы и мои реакции помогут ему меня уличить. За столом я сегодня был потрясен так, как щене был потрясен ни разу в жизни. Мы как раз ели шафрановый рис, довольно густой, как вдруг тетя помела, у которой с самого утра вид был победоносный и ликующий, не сдержавшись заявила, привожу ее слова на память почти дословно, «Ничего удивительного, что от сбежал». Я сама прошлым вечером попросила Артура, чтобы он разобрался с этим выскочкой. Артур был настолько любезен, что из моей комнаты позвонил Сесилу, чтобы сказать ему, как следует относиться к подобному мезальянсу. Сесил лгать не умеет и подтвердит вам мои слова, и ты представляешь, Джон? — Я собственными ушами слышал, как мой отец забормотал что-то невнятное насчет того, что поздней ночью с пятнадцатого на шестнадцатого ну и в самом деле кто-то позвонил из комнаты, тетя Памел, кто-то, и ты меня будешь уверять, что этот кто-то не ты? Я ответил тихим страдальческим голосом. — Как вы могли подумать, Уинни, что после всех ваших наставлений А следовать им мне было необходимо не только в ваших интересах, но и в моих собственных. Как вы могли подумать, что мне придет в голову странная мысль явиться к тете Панели, да еще позвонить от нее лорду Сесилу? Неужели вы можете представить себе, что я стучу к ней в дверь и говорю, это я, Артур, где тут телефон? Чего ради я стал бы вести себя так дерзко? Разве это на меня похоже? Нет, конечно. Но все-таки по телефону призраки не звонят. Не забывайте о прогрессе, Уинни. В полном расстройстве Уинни опустился на ящик с копченой пикшей. Я побаивался, что тетя Памела по неосмотрительности могла упомянуть о моем индийском костюме, который Уинни уже имел случай оценить. А леди Памела ничего больше не говорила об этом модернизированном призраке. Ни единого словечка. Хотя все просто умирали от любопытства. Она дала слово Артуру и боится, что если нарушит слово, он к ней больше не придет. Все просто сбиты с толку. От нашей тети Памелы можно с ума сойти. А ты, конечно, будешь уверять, что это не ты явился к злополучному Трубоде в образе пирата с Ямайки при сабле и бельбоке. А что, к Трубоде кто ты явился в образе пирата? Вот именно, кто-то... По крайней мере, трубади сумел это пролепетать, прежде чем дал отсюда тягу. Как он отсюда отбыл, ты наверняка мог наблюдать со своего чердака. Уинни, давай поговорим серьезно. Чего ради я стал бы наезжаться пиратом и впутываться в историю, в которой для меня нет никакой выгоды? Я мечтаю только об одном — дождаться воскресенья и убраться отсюда. — Вообще-то это резонно. Но крики, крики, которые переполошили весь, мол, чуть не угробили жениха моей сестры, моих сестер, если тебе так больше нравится, прямо возле турецкой уборной. Опять будешь уверять, что это не ты?